Глава вторая. Алекс. Еще полчаса назад я и представить не мог, что мне на голову свалится ведьма. Реальная такая, с метлой и в черной широкополой шляпе. Вышел из офиса, сел в машину, привычно вырулил на трассу. Было жарко, воздух в мегаполисе разогрелся до невнятной температуры. Люди просто дурели от духоты. Иначе как объяснить то, что мне гудел каждый водитель? Я не торопился, поэтому спокойно уступал дорогу. Хотелось растянуть спокойные минуты, которые я проводил от офиса до дома. Для полного релакса я решил подставить лицо ветерку, поэтому нажал кнопку, убирая откидную крышу. И тут на меня свалилась она. Как мы в аварию не попали? Не понимаю. Вздрогнув от пронзительного взгляда черных глаз рыжей бестии, я на некоем автопилоте вырулил на обочину и заглушил мотор. Собравшись с мыслями, сурово посмотрел на улыбающуюся девушку в длинном свободном черном платье. Она уже уселась на соседнем сиденье с таким видом, словно являлась мировой чемпионкой по попадениям в объятия водителей посреди дороги. Я обернулся, проверяя, не проезжал ли под мостами или деревьями, не было ничего. «Откуда ты взялась?» — нахмурился я, не понимая, что происходит. Если она сидела на машине, и поэтому мне гудели водители, то как крыша ее выдержала? И почему я ничего не заметил? С другой стороны, не с неба же она упала. Оттуда. Незнакомка с белозубой улыбкой подняла тонкий пальчик, указывая вверх. «Очень мило с вашей стороны было поймать меня. Помогите, пожалуйста, достать мою метлу». Твою, едва сдерживая смех, переспросил я. «Что? Метлу?» Девушка подскочила и, потянувшись к перекошенной крыше, указала на торчащее древко. Я вышел из машины и осмотрел повреждения. «Так вот, на чем ты прилетела», — покачал головой. «Надо вызвать полицию». «Не надо», — испуганно отозвалась ведьма. «Это просто недоразумение». Она выскочила из автомобиля и, обогнув его, схватила меня за руку. «Я оплачу ремонт». Я холодно усмехнулся и, высвободившись, назвал примерную стоимость замены крыши. Девушка побелела. Ее воздушное средство передвижения явно стоило на пару порядков меньше. Потупилась смущенно, и пока я размышлял, что делать с этой сбежавшей с Хэллоуина актрисой, пробормотала. «Что ж, другого выхода нет». Скинул рюкзачок и, вытащив два пузырька, неожиданно с силой бросила мне их под ноги. Повалил дым. Я вздохнул и закашлялся, из глаз полились слезы. Отбежав на несколько шагов, я с трудом отдышался и, оглядевшись, понял, что чертовка сбежала, бросив свою метлу и обещание оплатить ремонт. Я вернулся к машине, старательно обходя осколки, потрогал торчащее древко. Вот же угораздило. И где мне теперь искать виновницу аварии?